Новый год, новые люди. Здравствуй, Горько! Вот и наступил 1975 год. Год нашей встречи. На праздники мы выезжали в семь чан. Обратно добирались с приключениями. На перевале автобус застрял. Замело дорогу. Сопровождавший нас Урал отстал. И чтоб не околеть от холода, мы пошли на участок пехом в кромешной темноте. Слава Богу, недалеко, километров пятнадцать. не очень холодно, до минус 30, но мои помороженные ноги быстренько почувствовали всю прелесть колымской теплой погоды до тридцати. Праздновали наступление Нового года очень бурно, двумя общежитиями вместе, и мне довелось познакомиться с геологами, живущими по соседству, работающими на съемки, которые до сих пор были за гранью моего внимания. Самый необычный из всех — Марк Кузнецов. Хрупкий интеллигентный человек в смокинге и кружевах. Сейчас это модно. В поле ему так же, как здесь кружева, идут «Штормовка» и «Накомарник». Он один из ведущих геологов в экспедиции. Пишет стихи. Читал свои Белла Ахмадулиной. Его стихов я не запомнила. А стихи Ахмадулиной потрясли меня. Не оставили равнодушные песни на стихи «Булата Джавы. спетые под гитару Марины Гольц. Она — москвичка, окончила МГУ, какое-то время работала в редакции «Комсомольской правды». Конечно же, знает цену себе, своему образованию, воспитанию и эрудиции. Все эти качества делают ее несомненным лидером нашей квартиры. Я гляжу на нее во все глаза, слушаю во все уши, и многое слышу впервые. Талантливый, интересный человек. В новогоднюю ночь я танцевала и с Коленькой, и с Вадимом. О, как далеки они уже от меня. С Полянским же встретились как родные. На техническом совете по итогам года хвалили наш отряд и непосредственно Родьку. Я чуть не задохнулась от гордости. Любовалась Родькой. С интересом читаю Юрия Ретхеу. Интересно узнавать жизнь, быт, нравы других народов, тем более тех, на чьей земле ты обитаешь в данное время. По-прежнему долго и больно мучает меня на буровой, душезирающими разговорами Никита Иванов. Очень многими размышлениями мне хотелось бы с тобой поделиться. Но не все напишешь в письме. Поправляйся. Осталось пережить каких-то полгода, и мы будем вместе. вместе навсегда надеюсь на тебя тайка 5 января 1975 года лыглых тах